Вечером миссис Корнер сидела в гостиной, поджидая мистера Корнера. Одета она была так, будто собралась в дорогу, а в уголках ее рта легли знакомые Кристоферу морщинки, один вид которых заставил его сердце юркнуть в пятки. К счастью, он вовремя оправился и приветствовал ее улыбкой. Ему не удалась улыбка, которую он репетировал целый день, Но одно то, что он улыбался, так потрясло миссис Корнер, что слова замерли на ее устах. Это дало ему неоценимое преимущество заговорить первым. «Ну как?» «Весело начал мистер Корнер. Как это тебе понравилось?» На какое-то мгновение миссис Корнер испугалась, что новый недуг ее мужа уже перешел в хроническое заболевание, но его все еще улыбающееся лицо успокоило ее страхи в отношении последнего во всяком случае. «Когда бы ты хотела, чтобы я еще раз позволил себе?» «Ну-ну», — продолжал мистер Корнер, заметив недоумение жены. «Пожалуйста, не говори мне, что не помнишь, о чем шла речь за завтраком в первый день приезда Милдрид. Ты тогда намекнула, что я был бы куда привлекательнее, если бы изредка выпивал». Мистер Корнер, пристально наблюдавший за женой, заметил, что прошлое постепенно всплывает в ее памяти. «Мне не представлялось до сих пор случая угодить тебе», — пояснил мистер Корнер, «поскольку я старался сохранить ясность мысли для работы и знал, какой эффект это может произвести на меня, вчера я сделал все, что было в моих силах. Надеюсь, ты осталась довольна мною? Хотя я был бы тебе очень признателен, если бы ты могла удовольствоваться, разумеется, только на первое время, покуда я несколько не привыкну». «Тем, что подобные представления будут повторяться не чаще раза в две недели», добавил мистер Корнер.